Глава седьмая. «Сайрона» или «Лебединая песня». Накануне вечером. Я вышла на улицу и вдохнула воздух теневого переулка, полной грудью. Охватила взглядом покосившиеся домишки из серого камня, ненавидимые до сегодняшнего дня и такие родные сейчас. В нашем окне через две двери от квартиры знахарки горели свечи. Подхватив подол, я припустила домой. На середине недолгого пути блеклая занавеска шелохнулась. Деда меня увидел. Сэрона, Дверь распахнулась, едва моя ладонь коснулась молотка. Не магического, как у Даны, а самого обычного медного кольца. Деда! Я утонула в толстом шерстяном свитре, ощутив себя маленькой девочкой. И тут же предательские слезы почувствовали мою слабину и обожгли глаза. А почтенный Сэм Веран Фрайт молча гладил меня по голове, пока эмоции не отпустили. Сай, красавица моя, что случилось? Серые глаза с лучиками морщинок смотрели, так взволнованно, что я устыдилась своего порыва. Побеспокоила старика, он теперь всякого надумает. Вот, ушла с праздника, в рваном платье, да и вообще, краше на погребальный костер кладут. впрочем, правда, будет страшнее любого его предположения. Что ж мне ответить? — Я... — Что бы ни случилось, ты можешь мне рассказать. Несмотря на возраст, голос деда никогда не дрожал, расстроенный лютней. Напротив, окутывал теплом и надежностью, и с нравоучениями он никогда не лез, если видел, что я сполна отхватила наказание. Но что бы он сказал сейчас, если бы услышал подтверждение его любимых слов о том, что люди эльфом неровне, если бы узнал, что сбылись его страхи. Он всегда обо мне заботился, а я о себе позаботиться не смогла. Закрыв дверь, заперла ее тяжелым засовом: Меня выбрали в золотую дюжину. Многим это пришлось не по нраву. Лучше всегда начинать с правды или полуправды. Это я поняла еще на первом курсе, когда школьные интриги. Только начали затягивать в свой водоворот. Я повздорила с подругами. Дед натянул пониже один из многочисленных вязаных колпаков, коими его регулярно снабжала одна знакомая торговка. И тяжело вздохнул. Под шапкой он прятал гладкий череп и серебристые татуировки на висках, источающие мягкий свет. Как я не пыталась выведать откуда такое диво-дивное, деда всякий раз переводил тему. — Всегда говорил, что друзья познаются и в горе, и в радости, особенно в радости. Фрайт заковылял к столу, насколько позволяла хромота. — Если тебя жалеют, несчастного, еще не значит, что порадуются успехом. Укол совести проник под ребра. Лили не такая, но что еще я могла сказать? От у него сердце откажет. — Ничего, все будет хорошо. Я придвинула соседний стул. Скоро уеду в Селистар, начнется новая жизнь. Молодец, девочка! Дед встал за любимым бочонком. Плеснуть себе все-таки сегодня твой праздник. Не откажусь. Надеюсь, только приступа за кружкой медовухи не последует. И за одной точно не будет. Тот снар появился, когда я прикончила пять. Снар. Чем дольше тикал часовой механизм на стене, тем чаще мысли возвращались к нему. Зачем могло понадобиться яйцо Грифона? Пройдет полвека, прежде чем магическое создание войдет в силу и сможет служить. И как он собрался его обучать? Он же не наставник. О том, что малыша может постичь какая-нибудь совсем ужасная участь, я старалась не думать. Да и какой в этом смысл? Еще меньше, чем желание завести личного Грифона. После энной кружки мысли пришли к общему знаменателю «Людям никогда не постичь эльфийских помыслов». О чем задумалась? Вопрос выдернул из сладкой полудремы. Было так хорошо сидеть в янтарном свете масляной лампы за гладко выскобленным столом в неге безопасности. Вот бы остановить этот момент, но нет. Да так вспомнила, что самка Грифона яйцо снесла. — Опять налоги поднимут. Дед закинул в себя очередную кружку и вытер короткую седую бороду. — С чего бы? — Да выборы забери их тьма. А, ты ж тогда еще ребенком была, не помнишь? Грифон высиживает птенца раз в пятнадцать лет. — Знаю, — перебила я. Разговор был откровенно скучным, никогда бы не позволила себе подобной вольности, особенно с дедой. но алкоголь дурманил голову. — Еще бы мне не знать, мне — одной из лучших учениц. — Знаешь, да не все. Дед хлопнул кружкой по столешнице, умудрившись ни капли не расплескать. Рождение Грифона — знак, что пора переизбираться совету наместников. Предвыборная кампания официально начинается, когда птенец впервые подает голос. — Кричит эта зверюга, почище петуха, я тебе скажу. — Как любопытно. — И перейдем мы снова на рисовые лепешки, помяни мое слово, — бормотал дед. Но предстоящие тяготы бытия интересовали меня в последнюю очередь. — А что будет, если птенец не вылупится? — спросила я, как бы между прочим. — Погибнет или просто пропадет куда-то? Это, конечно, вряд ли. За грифоньем-питомником всегда следили, как за императорской сокровищницей. Теперь понятно, почему. Странный вопрос ты задаешь. Я, конечно, не в восторге от выборов, но если с яйцом что-то случится, среди знати поднимутся волнения. Там каждый род спит и видит, чтобы оказаться в совете, и задержка на пятнадцать лет никого не устроит. Может вспыхнуть бунт или даже переворот, всемогущие боги. Забудь все, что я сказал, неправильные это речи, неправильные вопросы. Всегда знал, что школа твоя и ученость до добра не доведут. Я вздрогнула и бросила на родственника опасливый взгляд. Неужели он что-то заподозрил? Но нет, это его обычное состояние после вечера с бочонком. Он был способен до последнего вести академические беседы, а после засыпал до утра. Ну вот, его голова упала на столешницу. «Милый, добрый деда, спасибо, теперь я точно знаю, что не пойду похищать яйцо. На кону судьба маленького беззащитного существа и целой империи, и не уверена, кого мне жаль больше. Да, питомник я не пойду». а последующие три дня отдыха проведу так, как должно. Корлеон говорил о каникулах, положенных перед отъездом. Попробую все, чего хотелось. Больше шанса не представится. Видимо, медовуха наконец добралась до моего измученного мозга, иначе почему я вдруг вспомнила, что ни разу в жизни не целовалась? Наутро уверенность в принятом решении окрепла. Как детеныш Виверны, ставший на ноги, Правда, мысли начали принимать другое направление. Даже если бы я пошла на поводу у эльфа, как обычной девушке украсть драгоценное, без преувеличений, яйцо? На что сна рассчитывал? Разве что на способности пестователя и то, что я там каждый куст знаю. И никто не заподозрит одну из лучших учениц, пока не станет слишком поздно. Доставая ухватом горшок с кашей, Я внезапно поняла, что направление это опасное. Такими темпами додумаюсь до детального плана, а там и до последнего шага недалеко. Тут кто-то кинул в окно маленький камушек. Неужели у снара хватило наглости явиться в мой дом? Он следил за мной, но секунду спустя я почувствовала жгучую неловкость за подобное предположение. У двери послышалась возня, и взволнованный голос Лили окончательно вернул на землю. — Са, ты дома? — Открывай. — А, это Бред и Робин. Конечно, Лили не осмелилась бы явиться в Нижний город одна. Пока они не разбудили деду, я сняла брус с двери и чуть не задохнулась от объятий. — Ты цела! Знали бы они, насколько. Судя по одежде, друзья отправились ко мне сразу из школы и счастливыми выпускниками, пьяными и беспечными, не выглядели. Неужели из-за меня?» Взгляд против воли задержался на Бретте, выискивая признаки того, что зелье работает. «Но, верно, не стоит ждать результатов в первый день». «Лил думал, о тебя в наложнице забрали», — хихикнул Робин, запрыгивая на подоконник по излюбленной привычке. «А ты приревновал?» Я ехидно приподняла бровь, отчаянно скрывая, что от подобных слов приятеля меня бросило в краску. Однако подруга смутилась еще сильнее. Бронзовый румянец проступил даже на темной коже. — Ты тогда ушла с эльфом, вся школа гудела, как улей. — Прости. — А чего он хотел? Робин пригладил темные вихры, придающие ему сходство с воробьем. — И почему ты не вернулась? — Да, стоило заранее продумать версию для друзей. — Долго рассказывать. — Но если долго... Все взгляды устремились на Бретта. То можно каша. Так вкусно пахнет. — Да, брат умеет разрядить обстановку. Я с радостью воспользовалась передышкой и поставила перед каждым гостем полную тарелку, а потом пошла готовить травяной настой. Тот, который готовить особенно долго. — Сай, если ты думаешь, что мы проглотим языки от твоей стрипни и забудем о разговоре, то напрасно. Робин подсел к огню. — Что этот снар тебе наговорил? На тебе лица нет. Он хотел... Я заметила, что Лилит тоже управилась с кашей и внимательно впитывала каждое слово. Один Виллинс был поглощен процессом, так что мог бы вызвать зависть мастер медитации. Что он хотел? Подруга присоединилась к нам на плетеном половике. Я сейчас умру от любопытства. Он хотел выбрать Ариэта для своей Виверны. Корлеон дал ему рекомендации, так что вместе с практикой меня ждет подработка в ангаре. И когда я научилась, так складно врать друзьям. Ариэт, не бог весь какая должность. Не должна вызывать зависти или ненужных расспросов. Так и вышло. Мне поверили. Даже забыли о моем ночном исчезновении. Но эльф долго не сходил с их уст. Примечание. Ариэт То же, что и конюх, только для дракона. Конец примечания. А как его зовут? Лили блеснула бархатными глазами из-за чашки. Да я не запомнила. Спектакль продолжался. Имя замудренное, язык сломаешь и не поймешь, где имя, а где перечисление регалий. Тем не менее невинный вопрос подруги всколыхнул и мое любопытство. А как зовут этого мерзавца? Я знала только то, что он подписался буквой «Ф». Зачем вообще этот фарс, если он не собирался представиться? — Сай! Бред наконец, вышел из-за стола. — Будь осторожна с ним. Ну, ты знаешь, я бы сказал, держись от него подальше, но это невозможно. Парень снова встал в центре внимания. Как и я, никто не ожидал, что он и ел, и внимательно слушал. Выглядел друг необычайно серьезно, даже привычные ямочки на щеках куда-то исчезли. Я не Лайза, не беспокойся обо мне. Ненавязчивая забота меня тронула, и я бы рада не думать о Эльфе вовсе. Вот только во мне его кровь. Да уж, Сай, ты как вурдалак из дедовых сказок. Меня резко замутило, и я поспешно отхлебнула из чашки. Бред тоже скрылся за своей. В нее упали три капли из знакомого пузырька. Мы обменялись понимающей полуулыбкой. После злополучной встречи со снаром я оставила подарок у коменданта без особых пояснений, но на ярлыке была указана дозировка и способ применения, написанные убористым почерком Даны. Виллинс, умный парень, раз сообразил, что к чему. Несколько минут я то и дело бросала на Брета косые взгляды. будто зелье могло подействовать в любой момент, и он от меня укроется. Жаль, я действительно его не увижу. Не увижу реакцию и прозрение Лили. Нет, так нельзя. Проглотив комок в горле, я широко улыбнулась. Какие планы на сегодня? Пап, золотая виверна. Тут же оживился Робин. Мы его заслужили. Поход в лучшее заведение среднего города давно был в нашем списке обязательных дел после выпуска. — Погоди, это на вечер, а сейчас? — встрял Бред, Да просто погуляем! — Лили пожала плечами, словно говоря. — Приму любой ваш вариант. Мы и впрямь часто так делали, но тогда мне некуда было спешить. Хочу на скачки. — Эк ты, подруга, загнула! — Робин присвистнул. — "Да императорских еще не скоро. — Или ты? По моему насмешливому взгляду он прочел ответ, и челюсть парня отвисла. «Ты хочешь на скачки у Джерса?» Теперь все округлили глаза. Джерса Лакс – когда-то недоучившийся погонщик. Говорят, его выгнали именно за идею подпольных скачек с тотализатором. Уже 30 лет был нарицательным именем для всех старательных учеников и живой легендой Нижнего города. Старшекурсники, в основном с факультета погонщиков, то и дело хвастались, похождениями на его гонках и увечьями, полученными на них. Каждый шрам был предметом гордости и придавал веса в глазах овец, то есть девиц. Робин как-то бахвалился, что отметина над левым коленом у него оттуда, но, скорее всего, просто неудачно спешился на тренировке, тем более никто из знакомых не мог этого подтвердить или опровергнуть. «Сай, ты же девушка!» Наконец вымолвил Бред, и эта фраза стала первым камешком в лавине эмоциональных возражений. «Даже не думай!» — кричала Лили, но я знала, что на деле у нее не хватит решимости меня удержать. «Сай, она права!» Как всегда, Бред с трудом скрывал восхищение Лилиенной. «Ладно вам!» — Робин деловито присек этот поток реставии. «Сай просто развернут на входе, нечего беспокоиться!» На арене есть свой кодекс. Никаких правил. И дам. Примечание. Реставия. Самая полноводная река империи. Конец примечания. Похоже, он действительно знает, о чем говорит. Неужели не приврал о шраме? Но глупые правила меня не остановят. Напугал верну мягким местом. Никаких дам, говорите. Отбросив волосы назад, я немного понизила голос. — А что насчет милого юноши? — Нет, Сай! Парни схватились за животы, и даже всегда сдержанная Лили покатилась со смеху. — Ты слишком милая. — Ну, конечно, в этом полотняном платье только за прялкой сидеть. А вот если надеть костюм Робина... В конечном итоге друзья признали свое поражение. Назвали меня сумасшедшей, но больше не спорили. Целый день мы бродили по нашим излюбленным местам, воскрешая в памяти то или иное событие. На счастье, ими тоже овладела ностальгия, как бывает на пороге нового. А вечером отправились в игорный квартал. Роб уверенно лавировал по змеящимся улочкам, по сравнению с которыми теневой переулок казался селестарским трактом. Когда мы с трудом затолкали Бретта в простенок между домами, чтобы не нарваться на группу наритянских наемников, я слегка пожалела о своем безрассудстве. Хорошо, Лили осталась дома, от нее бы точно пользы не было. Кроме этой маленькой встряски, пока все шло спокойно. Внимание на нас не обращали. Значки были надежно укрыты плащами, и я все больше осматривалась по сторонам. Вернее... подмечала мелкие детали, ибо по на местных заборах не дворцовые росписи, чтобы на них любоваться, а вот словарный запас пополнить можно. В общем и целом на дне нижнего города кипела такая же жизнь, что и выше. Торговцы предлагали товар, окна зазывали теплом и аппетитными запахами, вот только торговали здесь всяко не газетами, разве что фривольного содержания. А к запахам примешивался сладковатый аромат горь травы. Робин тронул меня за рукав. Пришли. В сердце ёкнуло со смесью бодрящего холодка и предвкушения. Как давно я хотела попасть на эти скачки. Хотела и боялась. Хотела потому, что общепринятые правила всегда меня сковывали. Боялась потому, что неизвестность страшит. Но со вчерашнего дня за моей спиной распахнулись крылья. Я хотела летать. — И куда теперь? Бред растерянно оглядывался по сторонам. Ничего похожего на арену не наблюдалось. Да и шума от нее должно быть немало. Неужели ее запрятали? — Под землей? Вместо ответа Роб молча толкнул калитку, почти сливающуюся со стеной. Через такую легко войти и выйти незамеченным. Я скосила глаз на Робина, по-новому оценивая друга, которого знала пять лет. Он определенно здесь бывал. Если не в качестве участника, то зрителя точно. И тут звуки меня оглушили. Все ясно. На двери заклятие артефакта. Мы попали в круглый каменный мешок, напичканный дверьми, как улей сотами. По центру на возвышении стоял деревянный стол, к которому тянулась разномастная очередь. Нет, толпа, напомнившая насекомых, налетевших на сладкий плод, И сегодня им были гонки. И сколько все-таки желающих поживиться, числом почти половины нашего факультета. Лица неопределенного рода деятельности стояли локтем к локтю с зажиточными горожанами и даже горожанками в чепцах и выходных платьях. Так — Так-так, Робин, а как же никаких дам? — прошипела я ему на ухо. — Наблюдать скачки им не воспрещается. Последовал ответ самым невозмутимым видом. Ну хорошо, пристроившись за каким-то щуплым типом, я заметила, что очередь расходится в разные двери по мановению руки распределяющего. Роб перехватил мой взгляд. Они ведут на разные ряды и ярусы. Передние для посетителей побогаче, дальние для бедняков. Но ну, это понятно. Кивнула я, все больше уверяясь, что друг здесь, по меньшей мере, завсегдатый. Наконец подошла наша очередь. Куда? Не поднимая головы от огромного пергамента во весь стол, односложно осведомился коротко стриженный мужчина, на вид типичный головорез, вроде техник ночи помянутых наретянцев с бронзовыми торсами и саблями наголо. Сколько себя помню, в столице запрещено носить оружие. Вот только какой патруль сунется проверять Нижний город? Я положила локти на стол. На арену. Я участвовать. Набор окончен. В черных глазах проснулся интерес исследователя при виде чудного зверька. Приходи завтра к восьми. Нет. Судя по тону, завтра он скажет то же самое. Я пойду сегодня и заберу главный приз. Какой у них приз? Одному солнцу. Да, может, Робину известно, но пришла я не за этим, а за ощущением свободы, полной свободы, с поводьями в руках. Слушай, парень, ручища накрыла схему амфитеатра. Лучше свали отсюда и не лезь, куда не следует. Слова тянулись с презрительной линцой. Наемник даже не угрожал всерьез. Настолько недостойным соперником считал стоящего перед ним. Он не позволит участвовать, поняла я, с предельной четкостью, ни завтра, ни послезавтра, а потом будет уже все равно. Медленно, пуговицу за пуговицей, я расстегнула позаимствованную куртку роба, открывая белую блузу с серебряным значком на корсаже. Я не парень, да, я шла в банк но так был хотя бы призрачный шанс, что владельцы решат позабавиться и выпустить на арену девчонку. а какие золотые реки потекут к ним в карман, все взгляды устремились к нам. Брэд и Робин тут же придвинулись по обе стороны, готовые охранять, сражаться. Гора мышц поднялась из-за стола, и я сглотнула. Возможно, решение было не таким уж и правильным. Выражение смуглой рожи можно было охарактеризовать одним словом — кирпич с вытаращенными глазами. Потом к мимике добавилось... сальная ухмылочка то то мне показалось что ты слишком смазливая для парня он выпростал руку вперед убедиться что ли но я ловко присела и ладонь верзилы встретилась с массивным бюстом позади стоящей дамы в летах та заверещала будто ее режут и замахнулась редикулем. нахал да чтоб тебя старая собака распределяющий, потирал подбитый глаз. Тем временем за честь дамы вступился кто-то из родственников. Кто-то кого-то случайно толкнул, и завязалась куча мала. «Бежим — Бежим! Робин потянул меня вперед, в то время как Бред понял призыв по-своему и потащил назад к выходу. — Да отпустите вы меня, наконец! Чувствовать себя перетягиваемым канатом — то еще веселье. да еще и попутно получать тычки, не имея возможности защититься. — Ладно, ладно. Роб примиряюще поднял руки. Если не передумала, то вот эта дверь. Он кивнул на центральную, позади стола. — Твоя. Мы будем кричать громче всех. Надеюсь, не от ужаса. Последние слова он пробурчал под нос, но я услышала. Раньше бы приобиделась, но сейчас ясно слышала плохо скрываемое беспокойство. в груди защемило. — Мне будет вас не хватать на серебряных полях или куда там попадают после смерти. Я уверенно прошла мимо охранников. Может, потому меня даже не окликнули. Вперед вел узкий полутемный коридор с арочным потолком. В нынешнем состоянии вряд ли обратила бы внимание на какой-то потолок, но сверху на железных цепях спускались клети с огнем, как на гравюрах из книги «Гномьих сказок». То ли под действием заглушающего артефакта, то ли стены настолько толстые, но тишину нарушали только мои шаги и потрескивание огня. Блики скользили по стенам, как в толще воды, и в другое время мне бы точно стало не по себе. Старый Сай больше не было, а новой, достойной Сейроны никогда не будет, есть только я. Какая? Привыкающая к свободе. «Жаль, она будет недолгой, но я возьму от нее все!» Перед новой дверью я, наконец, уловила то, что меня смутило у калитки. Легкое покалывание ладоней, побочный эффект от значка, накидывающего на нас эльфийскую ауру и ее эффекты. Значит, тут тоже глушащий артефакт, и стоит заранее зажать уши ладонями. Раз, два... Я толкнула дверь. «Кар, кто там еще?» Воин, вернее, некий старый солдафон, неохотно оторвался от игры в кости. Его напарник помоложе поднял голову и стал напоминать выброшенную на берег рыбу. Так смешно он выпучил глаза. «Сейрона Коул!» Серьезный взгляд исключительно на старшего. «Я участвую!» «Девка!» Солдафон протер глаза и закашлялся. «Уходи, я сделаю вид, что ты ошиблась дверью!» «Как вам будет угодно!» Я склонилась в притворной покорности. Тогда лучше прямо сейчас сообщить Лерону Лаксу, что шоу не будет. Позвольте откланяться. — Стой! Мужик подорвался, как на горячих углях. Еще бы. Школа отточила мое лицедейское мастерство до совершенства. — Ступай туда! Он устало махнул на еще одну дверь. Одну из многих. Я искренне надеялась. Последнюю перед выходом на арену. И вот тут испытания кончились. Или только начались? Поклонившись и не задавая вопросов, меня чуть ли не под руки увели слуги, одетые в одинаковые длинные робы и сандали. На лицах ни единой эмоции движения быстрые и отточенные, такие, что я не успела опротестовать ничего из их действий. Они умывали, одевали, прихорашивали, как на свадьбу. Даже волосы заплели в боковые косицы, так что лицо казалось взрослее и выразительнее. Теперь на мне был черный кожаный костюм, фасоном напоминающий амазонку для благородных леди, на первый взгляд. Благодаря симметричным разрезам при каждом движении юбка открывала облегающие штаны, заправленные в сапоги до колен. Дракон, я бы не отказалась от такой формы. В школе все было одинаковое, как у парней, и как на подбор мешковатое. Ну, конечно, на арене делают шоу, участники должны выглядеть эффектно. Но, постойте, откуда у них такая одежда? Или Робин не знал, и дамы тут все-таки бывают, или же кто-то быстро подсуетился. Неужели сам Джерси Кует железо, пока горячо. Я улыбнулась. Слуги ушли? Оставив меня одну, я присела на каменную скамью в этом полукруглом помещении, которому не находилось название. Нечто среднее между редгийским хамамом и будуаром придворной дамы. Хм, будто я когда-то там была. И сколько теперь ждать? Пальцы так часто следовали узорам на значке мастера, что серебряный металл стал теплым. Нет, я не нервничала. Почти. Но никогда не любила ждать. Пожалуй, терпение совершенно не входило в число моих добродетелей, и если бы в обучении приходилось прикладывать чуть больше усилий. Как знать, продержалась бы я, нашла бы что-то другое по душе, либо Доброго вечера, леди Сайрона. Леди? Это мне? Понадобилось усилие, чтобы не вскочить со скамьи по ученической привычке. постепенно подняться и уже присесть в изящном поклоне. Ну, я надеялась, что в изящном. Корлеон Селестарских прибулу не поощрял и муштровал нас почище, чем некоторые командиры своих солдат. Его бы воля вообще обошелся без общепринятых условностей, но вошедший явно был другого круга. Простите, милорд, я в жизни не владела ничем, кроме своей головы. Лучше сразу поставить в известность этого представительного мужчину средних лет, чем потом краснеть. То ли его гладко зачесанные волосы, перехваченные черной лентой, так напоминали прически законников, то ли меня гипнотизировали темные цепкие глаза, находиться в поле их зрения было не то чтобы некомфортно, но вспоминались первые проверки на пригодность к мастерству украшения, когда твои помыслы сканируют бронзовый значок «Артефакт». «Я не леди и не ношу титула». «Бросьте, дорогая Саэрона!» Он смотрел, как на ребенка, ляпнувшего очевидную глупость. «Здесь все храбрецы имеют право зваться лордами арены. Вы же леди». «Вы Джерсемей Лакс?» Внезапно поняла я. «А вы любите обходить этикет?» «Жесткие...» Носогубные складке стали еще глубже. Улыбка придала лицу хищное выражение. — Совсем как я когда-то. Не зря его выгнали. — Вы позволили мне участвовать, потому что любите нарушать правила? Я затрепетала ресницами, всеми силами, строя из себя невинность. От Лакса исходила опасность, настолько ощутимая, что я была готова выбежать на арену без значка. — А чего ты, дура, хотела? Здесь короли теневого мира. Кодекс снарторийских законов они видели у себя в уборной. Впервые душа трепетала от страха. Не хватало еще отправиться в последний путь через постель старого сластолюбца. А в его интересе не было сомнений. Жаль, такой вариант развития событий совершенно не приходил мне в голову. Есть в тебе что-то необычное. Обходя по кругу, он раз за разом меня сканировал. Будто силился понять, что. «Я смертница, вот что!» Так и хотелось выкрикнуть правду, но невидимый замок держал ее в заперти. Наверное, будь на моем месте Лили, то уже упала бы в обморок. Я росла в теневом переулке и видела куда больше. Но меня всегда было кому защитить. Нечистые на руку и на душу деду боялись. Если позволите, я продемонстрирую все необычное на арене. Будет весьма любопытно. Джерси Мэй сложил руки на груди, и дорогая ткань камзола натянулась на плечах. Я прикидывала его физическую силу, как заводчик Виверн оценивает потенциал особи. Успею ли выбраться, убежать? Но слава солнцу, он прошел мимо и открыл дверь. ту, откуда появился. — Удачи, Сайерона! Я вышла широким шагом, стряхивая плечом налипшее чувство брезгливости. Коридора больше не было. Вернее, вместе со своими братьями-близнецами он довольно быстро впадал в бурный котел. Нет, еще не арены, а огромного общего ангара. Петля, державшая меня в напряжении, ослабла. Едва я уловила знакомую атмосферу общения с созданиями. Погонщики что-то нашептывали своим питомцам, пытаясь укрепить контакт. Кто-то подвешивал на подпругу амулеты удачи, как любила делать Лили. Помнится, Корлеон никогда их не запрещал, потому что магии в этих побрякушках не грана, а если охота в нее верить, то почему нет? Иногда нам не хватает простой уверенности. «Ваша Виверна, леди Сайрона!» Мальчишка Орет подвел ничейного ящера, сапфирно-синего. с глазами чистого обсидана. Леди Сайрона, Убийцы и не жить! Подавив желание закрыть лицо ладонью, я обратила более пристальное внимание на подошедшую красавицу. Особь второго порядка, шестой селекции. Сходу определила я видовую принадлежность примерно двадцатого года жизни, судя по более светлому окрасу шеи. По своим характеристикам довольно быстрая. Всяко не хуже тех зрелых бордовых виверн четвертой селекции, что у каждого второго участника заезда. Так в чем же подвох? Уверенно старый Джерс хочет меня опозорить, устроить незабываемое шоу. Иначе почему на меня все так странно поглядывают и смеются в кулак? А рожи, те еще от откровенно простецких до породистых, И на каждый насмешка. «Думай, Сейрона, думай. Никто не удивился твоему появлению. Их о нем предупредили. И о чем-то еще». Виверна издала короткий горловой звук раздражения и нетерпеливо мотнула ромбовидной головой. «Прости, милая, ты заслуживаешь нормального знакомства и уважения, в конце концов». Мир отступил, остались только мы с драконом, глаза в глаза. Когда от холодного обсидана повеяло теплом, и между нами протянулась тонкая ниточка на уровне ощущений, усиленных значком, я коротко поклонилась. виверно повторила мой жест, отведя назад крошечную, по сравнению с массивными задними ногами, переднюю лапку. Теперь она приняла меня как хозяина, пусть и временного, будет реагировать на язык тела и поводьев. Я огляделась. С костюмов соперников блестело серебро, где-то даже простая бронза, но, к счастью, не золото. Мастер золотой, первой ступени, чувствует Виверну как себя самого. Осваивает концентрацию настолько, что проникает в сознание зверя и управляет практически изнутри. Еще несколько лет мне предстояло бы осваивать эту науку. С одной стороны, у меня не было бы ни единого шанса, с другой... Любопытно встретиться с мастером такого уровня. Но какой смысл говорить о пустом? Сейчас надо разобраться, какую свинью мне подложили. Осторожно, чтобы не разозлить едва знакомого ящера. Я прошла по креплениям седла и подпруги, проверила поводья. Спину жгли взгляды тридцати пар глаз. не помет. В чем же дело? Похоже, Виверна чувствовала мое настроение, потому что нервничала вместе со мной. чуть ли не пританцовывая на месте. Ну, тише, тише. Хотя я не против, если ты шарахнешь хвостом по первому ряду моих личных зрителей. Да что ж такое? Команды по седлам не было, но потолок на голову не рухнет, если я успокою животное, что можно сделать только посредством близкого контакта. Однажды наш наставник угомонил совершенно спятившую виверну, просто прильнув к ее спине и шее, всем телом, передавая свою энергию, свое спокойствие. Моя физическая подготовка была отличной, поэтому я легко запрыгнула в седло, краем глаза отмечая, как расширяются глаза соперников. Неужели думали, что девчонка запутается в юбках? Виверна и впрямь успокоилась даже раньше, чем я призвала хладнокровие себе в помощь, удобно устроившись на крупе, обвела собравшихся победным взглядом. И тут драконица зевнула. самым натуральным образом оскорбляя человеческий слух дичайшим диссонансом и на мгновение меня оглушив. Про себя я выругалась на стартарилле. Для меня это было более экспрессивно, чем на всеобщем. Не из-за шума, нет. Я, кажется, поняла суть заготовленной ловушки. Даже горе-ученики вроде Лайзы знают суточный цикл виверны и элементарные привычки. Если ящер хочет спать, то постарается найти уединенное место, уйти, забиться в угол, в конце концов. Ничего этого не было, когда ариет призвал Виверну в ангар. Паршивец подсунул ей сон траву. Без вариантов. Но на что они надеялись? Что я не потребую другую? Думали, что я не установлю связь повторно? Любой третий курсник это сделает. Соскользнув седла, я потрепала Виверну по холке. Для нее будет неприятно разорвать связь так скоро. Создания привязываются к своим мастерам побольше, чем некоторые люди друг к другу. «Прости», — ящер отреагировал своеобразно, громко и неожиданно чихнув. Я инстинктивно отступила на два шага и уже приготовилась разломить магическую струну между нашими аурами, как он вполне резво подошел и потерся головой о мою ладонь. И мне кажется, сна в нем как не бывало. «Костюм. Вышивка нитью из волокон сон травы». Прозвучало в моей голове, как озарение. Пару раз в жизни мысли приходили не стучась, а распахивая дверь, впуская в темную комнату яркий сноб света. Но сейчас стены комнаты рухнули под его натиском. Слишком чужеродной была мысль. Я бы никогда не додумалась до такого. Не было ни предпосылок, ни хранимой и подзабытой информации, которая могла бы показаться в нужный момент. Тогда моя ли она? Интонация неуловимо напоминала об я кровь течету в моих. Не уверена, что в венах. Меня снова затошнило. Я присела на корточки, поправ правила приличий, и свое нежелание демонстрировать слабость перед врагами. Не думал, что самая отчаянная выпускница школы мастеров украшения на деле окажется кисейной барышней. Кхар, я схожу с ума, Мирлас! «А еще не ожидал, что с твоего язычка может слететь брань на Сантарилле. Вот чему вас учат наставницы в ваших классах, удивительно!» Насмешка, как ни странно, развеяла дурноту. Основы эльфийского у нас действительно были среди обязательных предметов для общего развития, но деда всегда говорил, что этого недостаточно, и учил меня сам». А потом я увлеклась работами древних мастеров в слово и погружалась во времена седой эпохи по велению собственного сердца. Пожелтевшие стопки с поэмами мудрейшего Алисанна, когда-то переписанные дедой, были истрепаны под моими пальцами куда больше, чем в неуловимых руках времени. «Занятно. Убирайся из моей головы, кто бы ты ни был! Или так действуют яд мантикоры!» «Так действую я. Это точно эльф. Негромкий бархатный голос, слишком красив для моего собственного внутреннего голоса, который, бывало, одаривал язвительными комментариями, либо советами, иногда дельными. «Тебе моя кровь, часть меня», — продолжил мой мучитель. Древние умы утверждали, что с кровью передается эйши. По-простому душа, поэтому ты меня слышишь, а я говорю с тобой сейчас. Ты следил за мной? Где ты? Я так яростно обводила взглядом ангар, что несколько соперников попятились. Неподалеку, иначе связь прервется. Насколько неподалеку? Здесь или на трибунах? Вот бы оказаться как можно дальше, и дракон со скачками. Но не слишком ли большая честь для этого анонима? Не хочу, чтобы после смерти меня вспоминали как безумную, непоследовательную дуру, да еще и трусливую. Могла бы и поблагодарить за совет, раз не собираешься отступать от своей безумной затеи. Поистине, Джерс хотел как лучше для тебя. Хотел, чтобы Виверна начала засыпать после пары шагов, уловив запах волокна. Против воли я втягивалась в разговор с ненавистным собеседником. Хотел вывести из строя до начала реальной гонки? Прилюдно унизить, как еще никого не унижали? Мне поистине повезло, что я решила успокоить свою питомицу и села в седло раньше положенного срока. — Ты действительно думаешь, что продержишься больше двух минут в реальной, как ты выразилась, гонке? Голос откровенно забавлялся. — Искренне советую забыть мои слова о костюме и достойно проиграть. Это он называет достойно. А если нет, тогда распусти вышивку. Даже не ожидала, что Снар ответит. Я уже собиралась снять жакет и переколоть значок. Она традиционно эльфийская. Потяни за ведущую нить и распустится все. Вижу, у тебя большая практика в этом занимательном деле. Голос чел ответ ниже своего достоинства, но я не огорчилась, а совет был полезным. Тот-то удивиться, разлюбезный, Джерси Мэй, когда его уловки не подействуют, долго же он будет гадать, в чем дело, ведь так просто, орнамент не разглядишь, как и его отсутствие. Отвернувшись от жадной публики к Виверне, я подцепила нить ногтем, признаюсь, не сразу нашла ведущую, но и опыта у меня поменьше, чем у эльфийского мерзавца. Перед глазами стояла веселая картинка, как он склоняется над деревянными пяльцами и выводит стежок за стежком, пока в голове полностью не исчезло ощущение чужого присутствия. Вот так-то лучше. Но почему в груди защемило, как от одиночества или разлуки, видит солнце? Так действует кровь. Завтра пойду в храм, избавлюсь от этой напасти, а пока меня ждет арена. Пора показать, чего я стою на самом деле. Ожидание подходило к точке кипения. На меня внимание почти не обращали. Соперники обменивались такими взглядами, что казалось, вот-вот завяжется потасовка с участием «Виверны» или Без. Но никто так и не решился устранить конкурента до начала гонки, и я поняла, почему. В каждой нише по периметру стояли стражники – которых поначалу приняла за скульптуры в доспехах. Случайно или преднамеренно, один наездник все-таки дал виверне команду подсечь соседку хвостом, и скульптуры ожили. Бросились к нарушителю со скоростью, невозможной для такого доспеха, даже если под ним лучший имперский гонец. А когда они попросту разорвали несчастного на части, я убедилась в их нечеловеческой силе. В тот же момент Глазницы в прорезях шлема блеснули алым. Големы, ядрить твою через коромысло! Не удивлюсь, если жертва спровоцировала нападающего каким-нибудь запрещенным приемом. Меня трясло. Кожаный ремешок уздечки впился в ладонь, но даже кровь я наблюдала с неожиданным равнодушием. Даже легендарные магические охранники, по слухам приставленные к императорской сокровищнице, не будили любопытства и не вызывали удивления. На моих глазах растерзали человека, как виверно курицу. Куда уж больше удивляться? Но одно я поняла точно. Джерс действует не один. Его дело горячо поддерживают в листари, иначе он бы не посмел устанавливать свои законы. Настолько отличные от общепринятых, что его мир, теневой мир, кажется другой реальностью. искаженным зазеркальем, в котором оживают кошмары, а тряпичные куклы смотрят немигающими глазами монстра. Я еще думала, что знаю все о Нижнем городе. Едва не пропустила момент, когда ворота ангара начали открываться, впуская яркий дневной свет. Дневной? Ночью-то? Вероятно, снова какая-то магия, а то и пространственная. Небо над головой поражало безмятежностью, а трибуны амфитеатра своим размахом. — А теперь встречаем номер один! Откуда ни возьмись громыхнул магически усиленный голос. — Арбегон Сайрус! И янтарная шипохвостка! Наша толпа хлынула в стороны, пропуская на песок одного из участников. — А знаете ли вы, что шипы этой красавицы способны разрезать волос на лету? Бодро продолжил тот же комментатор. «Советую соперникам не попадаться у нее на пути!» Ударил гонг, и подбежавший, служащий в форме вроде Аретовской, шепнул первому участнику, что пора сделать приветственный круг. Парень явно новичок, с трудом прогнал из глаз затравленное выражение, поселившееся после показательной сцены, вскочил в седло и ударил пятками по крупу. В такт легкому галопу грянула музыка, и пришли в движение белые статуи на пяти колоннах, что у каждой трибуны. Сердце подскочило к горлу, но это были не големы, всего лишь танцовщицы, с ног до головы покрытые матовой краской. Я придвинулась чуть вперед. Забодай меня, комар, если ложу у самого края арены занимают не эльфы в масках, чтобы скрыть свои высокородные физиономии, Но остроухость и дорогие традиционные наряды говорили сами за себя. Нет, снары даже не скрывались. В каждом их жесте сквозили манеры хозяев жизни. Против Оли я стала искать своего эльфа. Но в ложе среди сородичей спасителя не было. Когда я успела выучить его малейшие черты, одни глаза чего стоят, никогда раньше не видела столько эльфов. и тут попутно заметила, что все как на подбор голубоглазы. Кроме него, Кхар нашла место и время для восхищения, да и предмет, мягко скажем, неподходящий. Номер два! Мне пришлось увести Виверну влево, дать дорогу уверенному в себе молодому мужчине. В другое время я бы к нему наверняка присмотрелась, но все внимание забрал его ящер. Меня снова ощутимо встряхнуло. Язык прилип к пересохшему небу. «Это же наша Аришка!» Его наши пестователи поднимали после страшной врожденной болезни. Четыре года он был общим любимцем, пока Корлеон не сказал, что нашел ему хорошего хозяина. Конечно, школа была и питомником, и главным заводчиком страны, но как можно было продать друга? Да еще для скачек, которым он не готов. А последним магистр, конечно, мог и не догадываться. А если бы знал, то осмелился бы противиться воле высокородного. Может, мой шантажист не так уж и не прав в желании бунта и переворота. После двадцать первого номера шел сразу двадцать третий. Теперь понятно, какой вы был из игры. Я была последний Лакомым десертом на потеху публики. — А вот и последний претендент на приз сегодняшнего забега! — выкрикнул невидимый глашатой. как ни старалась, не могла его рассмотреть, ни на трибунах, ни уложи. Сайрона Коул! Вот и прославилась на свою голову. И ее сапфировый остранюх! Да, звучит не столь впечатляюще, как янтарный шипохвост или изумрудный зуборвач, но трибуны бесновались, даже эльфы заинтересованно подались вперед, а я, наконец, узнала обладателя голоса, искаженного эхом. — Интересно, что ты скажешь дальше? Джерси — Джерси мой. Ударил гонг, я вскочила в седло. На мгновение поравнялась с моими соперниками, выстроившимися в одну линию верхом на вивернах, и пустила ящера быстрым шагом. Я ждала музыки этого ритмичного, необузданного мотива, совместившего в себе веяние со всех сторон света. И когда она вновь Оживила статуи на колоннах, я грациозно поднялась в седле во весь рост. Медленно обводя взглядом трибуны, отчасти приветствуя, отчасти запоминая и мгновенно отражая движение танцовщиц, я любила подобные эксперименты, от которых у наставников сидели виски, и, наконец, представилась возможность продемонстрировать все, что пять лет было моим маленьким секретом, ото всех. ибо запас нюхательных солей не безграничен, как и терпение. Здесь же не было ни друзей, ни деды, никого, кто бы осуждающе покачал головой или схватился за сердце, но именно их, как ни странно, хотелось видеть больше всего, чтобы убедить в своей правоте, доказать, что я действительно способна на что-то особенное. Надеюсь, Роб сумел пробраться на трибуны. С мыслью о друге легкое волнение отступило, оставив место чистому восторгу и азарту. виверно перешла на рысь, но я легко удерживала равновесие. Ничто не было способно разбить сложившуюся гармонию между мной, драконом и звуком, исходящим с самых верхних ярусов. Держась за упоряж одной рукой, играющей, перехватывая другой, я окружилась в такт, убыстряющемуся почти шаманскому ритму. Подчиняясь его законам, творила фигуры собственного танца: то на пределе скорости, то замедляясь, словно для того, чтобы то или иное движение впечаталось в память. Сейчас я принадлежала другой, невесомой реальности, где была абсолютным творцом. Джерса Мэй не комментировал, попросту сорвал бы голос в попытке перекричать музыкантов и взбудораженную публику. На огромные барабаны, обтянутые кожей, Обрушился дождь ударов, и мой сапфир сорвался в вголоп. Я раскинул руки в стороны, широко расставив ноги для опоры. Мы замыкали круг. Теплый ветер бил в лицо и трепал волосы. Виверна синей молнией возвращалась, грозя смести ровный ряд соперников по песку. Но мягко затормозила в самый последний момент. Похоже, у меня получилось воздействовать на дракона ментально, как у мастера первой ступени. В воцарившейся тишине кто-то громко выдохнул. Трибуны встали. Сначала задние ряды с простолюдинами, среди которых должен быть Робин, а потом приливная волна докатилась до лужи с эльфами. Один остроухий с приметной печаткой на руке несколько раз сомкнул ладони, но я уже не могла этого оценить. Эйфория схлынула, голова была предельно ясной, словно все чувства ушли вместе с танцем. первым и последним, исполненным на публику. Говорят, перед смертью лебеди поют свою единственную песню. Так это или нет, но я отчетливо поняла, что моя лебединая песня только что отзвучала. Наверное, я была первой и единственной, кто выиграл на скачках у Джерса еще до начала, собственно, скачек. Казалось, боги поставили целью надо мной подшутить, В качестве приза выступала Виверна, любая из рывших песок на арене. Воплощенная мечта Саироны, у которой вся жизнь впереди. Я, особо не раздумывая, забрала Аришу. Жаль было прощаться с сапфировым остранюхом. Но юного дракона выпустили не иначе, как на мясо. А этого я не могла допустить. Меня до сих пор колотило от холодного, пронизывающего взгляда эльфа с кольцом-печаткой. который мне рукоплескал и объявил о досрочной победе. Хорошо, что я уже имела некое представление об истинной сущности живых богов, иначе могла бы лишиться рассудка, наверное. Но если подумать, все логично. Они живут века и тысячелетия, видели рассветы и закаты человеческих цивилизаций. Кто мы для них? А виверны – магические существа, созданные даже не богами, а магами. Просто игрушки для извращенного ума. Нас с Аришкой торжественно проводили через незамеченную ранее арку, выведшую на центральную площадь Феликса XII, последнего императора с трагичной судьбой. Хорошая у них защита. И пространственные магия, и порталы. Не удивлюсь, если сама арена находится где-то за пределами города, либо даже на другом полюсе Неариса. Обращение к дозорным... Вышагивающим в свете не гаснущих магических фонарей с арбалетами и мечами ничего не даст. Их в нижний город и пряником не заманишь. Бежать к Орлеону доверие к нему поубавилось, и надо подумать, куда пристроить Аришу, отдавать магистру точно не вариант. Повсюду сновали люди. В среднем городе ночью жизнь только начиналась: студенческие гуляния, встречи влюбленных. Просто городские работяги, решившие пропустить стаканчик другой после долгого дня. Однако у самой статуи бывшего императора было пусто, и я присела на постамент. Надеюсь, его императорское величество не будет против моей компании. Каким-то хмельным взглядом я рассматривала совершенное мраморное изваяние в человеческий рост. Царственный снар будто глядел на меня с возвышения, со спокойным осознанием своего величия. Но невысокомерно, как остроухи с арены. Такими нас приучают видеть эльфов всевидящими и мудрыми. Как живой! Кажется, полы мантии вот-вот начнут развиваться на ветру, а губы растянутся в насмешливые улыбки. Похоже, кровь шантажиста проникла в каждую клетку тела, если его черты мерещутся в статуе. Дракон, побери! В глубине души я с горечью признавала, Мой триумф на Вивернии был неполным, а чего-то хотелось показать именно ему, не тем ряженным, а именно ему, что я чего-то стою, что меня нельзя купить, как лошадь на рынке, что мной нельзя крутить, как ему хочется, даже за обещание жизни. — Сай! — Роб приподнял брови в удивлении от выбранного места отдыха и метнулся ко мне. — Я тебя обыскался! — Ариж! Он кинулся обнимать Виверну, как отец, любимое дитя, но скоро снова повернулся ко мне. Смотрел он немного много ни мало, как на героя войн с эстайрами. — Ты... ты сделал их всех! Я поднялась, изучающе глядя на друга. — А теперь скажи мне, ты знал? — О чем? Робин испуганно отступил на шаг. — О гхарховых големах, о том, что таких, как Аришка, там бросают на мясо. О том, что за Джерсом стоит Селистар, Меня прорвало. Я кричала и кричала, пока не стало тошно от самой себя. Роб ни в чем не виноват. Только в том, что попался под горячую руку. Прости. Нет, ты прости, что не остановил. Но тебя разве остановишь? Виноватой улыбке сквозило восхищение. Я не лгал про участие и предупреждал, что будет жестко. Но Големов не видел. Вот кто, значит, поддерживает порядок в зале неприкосновенности. Пробормотал он себе под нос. Понимаешь, до начала скачек никто не имеет права нанести вред сопернику или его виверне. Это непреложный закон. Но големы... Он витиевато выругался. Им, конечно, тоже нужна подпитка. И раз в десять лет кто-то оступается... И все равно, считала я, какой смысл в этих залах неприкосновенности, если на арене тебя могут разделать под орех? Ах да, все удовольствие для высокородных ублюдков. Сай, Роб придвинулся ближе, как это было. Я охотно пересказала случившееся. Не ради смакования подробностей, а потому что держать в себе было слишком тяжело. Вместе с той правдой, что я не могла открыть никому, это было просто слишком. Вместо ответа, друг, притянул меня к груди. Я с благодарностью укрылась на его плече, отстраненно думая, как хорошо, когда просто есть кто-то. Кто-то рядом, кто поделится своим теплом. А где Бред? Я успокоилась настолько, что вспомнила о приятеле и отпустила свою жилетку. Ждет в золотой виверне. Я сказал, что найду тебя быстрее, Сай. Да, выражение лица Роба было каким-то странным. Да и сам он казался на редкость взволнованным, непохожим на себя. Из-за скачек, наверное. Сай, ты самая смелая и отчаянная из всех, кого я знаю. Самая несгибаемая. Ох, и не понравились мне эти дифирамбы в мою честь. Еще очень красивая. Этот наряд тебе идет. В ту же секунду костюм стал жать и давить. Настолько неловко мне было в нем находиться. Мой друг не должен такого говорить. Роб, ты же знаешь, о чем именно он должен знать, мне не дали домыслить. Лицо парня оказалось слишком близко, и я внезапно растеряла всякое желание сопротивляться. Не этого ли я хотела? Узнать, каков поцелуй на вкус? И не все ли равно, с кем это будет? У меня не осталось времени выбирать. Всяко лучше Робин, чем какой-нибудь проходимец. Так я себя убеждала, а сердце заходилось слезами отчаяния, от неотвратимости и предопределенности. Неуверенные губы роба почти коснулись моих, когда на наши головы посыпалась каменная крошка. Виверна пронзительно закричала. «Осторожно!» — я вскочила на ноги. «Статуя!» Отбежав на приличное расстояние, мы ошеломленно смотрели, как мраморный император падает с постамента, разбиваясь о плиты ровно там, где мы сидели пару секунд назад.